Глава пятая. Это был господин немолодых уже лет. Чопорный, осанистый, с осторожную и брюзгливую физиономией, который начал тем,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 Лицо его, отвернувшееся теперь от любопытного цветка на обоих, было чрезвычайно бледное и выражало необыкновенное страдание, как будто он только что перенес мучительную операцию или выпустили его сейчас из-под пытки. Но вошедший господин мало-помалу стал возбуждать в нем все больше и больше внимания. Потом недоумение, потом недоверчивости и даже как будто боязни. Когда же Засимов указав на него, проговорил «вот Раскольников»,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 «Одним словом, мы безвозвратно отрезали себя от прошедшего, а это, по-моему, уж дело-с». «Затвердил. Рекомендуется», — произнес вдруг Раскольников. «Что-с?» — спросил Петр Петрович, не расслышав, но не получил ответа. «Это все справедливо», — поспешил вставить Засимов. «Не правда ли-с?» продолжал Петр Петрович, приятно взглянув на Засимова.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 — Надеюсь, что начатое теперь знакомство наше, — обратился он к Раскольникову, — после вашего выздоровления и ввиду известных вам обстоятельств укрепиться еще более. Особенно желаю здоровья. Раскольников даже головы не повернул. Петр Петрович начал вставать со стула. — Убил непременно закладчик, — утвердительно говорил Засимов. Непременно закладчик, — поддакнул Разумихин.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 Разумихин подумал и побежал догонять его. «Хуже могло быть, если бы мы его не послушались», — сказал Засимов уже на лестнице. «Раздражать невозможно». «Что с ним? Если бы только толчок ему какой-нибудь благоприятный, вот бы чего! Давеча он был в силах. Знаешь, у него что-то есть на уме. Что-то неподвижное, тяготящее. Этого я очень боюсь. Непременно». «Да вот этот господин, может быть, петр -то Петрович. По разговору видно, что он женится на его сестре и что Родя об этом перед самой болезнью письмо получил». «Да, черт его принёс теперь. Может быть, расстроил всё дело. А заметил ты, что он ко всему равнодушен, на всё отмалчивается, кроме одного пункта, от которого из себя выходит? Это убийство». «Да, да», — подхватил Разумихин. «Очень заметил. Интересуется, пугается».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 — спросила она. — После. Я спать хочу. Оставь меня. Он судорожно отвернулся к стене. Настасья вышла.